Хоп-хоп! Держи хвост трубой! Ум! Ум! Доминг Тупс, разумеется, знал о существовании вазы. Все студенты университета в то или иное время зашли взглянуть на нее. Но сейчас Тупс, крадучись, передвигался по университетскому коридору и о вазе совсем не думал. Готовилась еще одна попытка обрести свободу на один вечер. Уам-гжаж! Уам-вам-вам-вам-вам! Уам! гжаж уам вам вам вам уам всего то и оставалось, что перебежать от одной стенки аркады до... Плюм! Все восемь керамических слоников произвели одновременный выброс шариков. Рисограф взорвался, изрешетив всю крышу. Спустя минуту-другую Тупс начал медленно отрывать тело от земли. Шляпа его превратилась в некую сумму отверстий, вписанных в тулью. В одном ухе не хватало хрящика. — Человек хотел кружку пропустить, — сказал он. — Теперь за это так наказывают?